Служило имя живой камеры, помещенное в нижней части экрана. 15 минут славы. Вот кто-то наблюдает, как толпа осадила дом. Стрельба, взрывы, гранат. Дети, бегущие по разоренным улицам. А вот съемка участника погрома. Взметается вверх рука с зажатым в кулаке камнем. Бросок. В пару мгновений картинка скачет, после чего фокусируется на разбитой витрине. Победный клич. Дурак. Что еще скажешь?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 Каждый день с 9 до шести с перерывом на обед. Впрочем, некоторым удавалось вытянуть счастливый билет. Год назад дополнение «Смерть жизни», выведшее виртуалку «Принцесса Ли» на твердое второе место в мировом рейтинге, сделала миллионером никому неизвестного машиниста из Ванкувера. «Что тебе нужно от меня, Махмуд?» «Напиши звуковые эффекты», — попросил Бауэр. «Звуки выстрелов и шипения земного ядра».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 Нравилось, что его ценят и зовут в разные города. Мюнхен и Вена, Милан и Неаполь, Франкфурт и Лондонабад, Эль-Париж. Дорадо играл по всему Исламскому Союзу. И его частые гастроли помогали скрывать отлучки в рейды за золотом и адреналином. Помогали топеру Виму Дорадо скрывать от окружающих ДД-19-88-19. Термин «ДД» — сокращение от «ДАК-ДОК»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 Запрещенные услуги могут потребоваться любому члену общества, даже очень законопослушному. Постепенно «Темные собаки» стали самым востребованным сообществом наемников на планете. Менеджеры ДД могли подобрать исполнителя для любого контракта, а сами агенты чувствовали себя защищенными от любых случайностей. Основная прелесть работы ДД заключалась в том, что ею можно было заниматься в свободное время,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 «Жучок», — понял Вим. «Да», — подтвердил 42. «Кадаций известен нам пять лет. Он работал посредником в девяти контрактах, и все они завершились успешно». «Что о нынешнем деле?» «Кадаций связался с менеджерами и сказал, что контракт связан с похищением. Дал список желаемых ДД. Круче тебя там только 1654-41». «Третье место в рейтинге», — машинально вспомнил дарада